Амон! Окликнул его т и р е н Исчезла. Демон посмотрел на свои руки, которые еще минуту назад обнимали прохладное гибкое тело. Скажи, что меня оглушил безымянный, и я валялся без сознания. Хм. Знаешь, тут появилась девчонка. Протаранила безымянного, накричала на тебя, а потом пропала. Сотник подошел ближе и посмотрел прищурившись. Еще я не понимаю, каким образом это создание сюда перенеслось, при том, что после проклятия ни один человек не способен на такие фокусы. А ведь судя по запаху, она человек. Но больше всего меня тревожит то, что, как я понял, рядом с ней. Ты почему-то совершенно себя не контролируешь. Амон, кто она?